Глава двенадцатая. Ведение. Новость прозвучала, как гром среди ясного неба. Как это убили, только и смог вымолвить я. Разве есть такие силы, которые могут убить магистра Марта? Я знал его не так долго, но даже этого хватило, чтобы понять. Сил у него очень много, и любой поединок окончится точно не в пользу дерзнувшего напасть на магистра. Именно Март спас меня от странных сущностей, которые напали на меня прямо на дороге. «Мы пока разбираемся с этим», — скупо ответил следователь. «Ситуация запутанная. А вы знали его?» «Да, знал», — ответил я. «Могу я приехать взглянуть на тело?» «Господин адъютант, вы еще спрашиваете?» — усмехнулся следователь. «У вас есть гораздо больше полномочий, чем у меня, только...» Говоривший замялся. Если, конечно, вас не смутит жуткий вид тела. Что вы имеете в виду? Убийство было совершено с крайней жестокостью. Мы вообще сомневаемся, что это сделал человек. Больше похоже на дикое животное. Может быть, тигр или рысь. Сейчас как раз проверяем соседние усадьбы на наличие диких животных. Богатые люди любят держать диковиных животных. Они ведь на то и дикие, что могут вырваться и охоту устроить. Следователь назвал адрес, по которому мы могли встретиться, и я немедленно туда поехал. Это был морг. «Господин Пушкин?» — следователь первым приметил меня. Он был невысокого роста, усатый, с выправкой боевого офицера. «Меня зовут Трофимов», — представился он. «Разрешите задать вам пару вопросов?» Я кивнул. Вопросы были стандартные. Как давно знаете Марта, были ли у него враги, с кем он общался?» на которые я довольно скоро ответил, ничего нового, однако следователю не сообщив. Я мало знал Марта. А могу я увидеть тело?» Трофимов покрутил ус, закряхтел. «Если уверены, что готовы увидеть жуткое зрелище, то, конечно же, можете. Ваша должность это позволяет, но я еще раз хотел вас предупредить, что труп сильно истерзан. Даже наши видавшие всякого эксперты были в шоке». «Я готов». Мы прошли по выложенному кафелем темному коридору, свернули в одну из комнат. Он на столе, Алёша, открой! кивнул он санитару. Я подошел к столу. Санитар стянул простыни, и я обомлел от ужаса. От марта мало что осталось, и в самом деле было похоже, что на магистра напало хищное животное. Целая стая хищных животных. Кожа содрана до мышц, в некоторых местах проломлены даже кости. Жуткое зрелище, произнес подошедший Трофимов. «Когти были достаточно большими», — сказал я сквозь отвращение, рассматривая раны. «Верно?» — кивнул внезапно санитар. «Сантиметров по десять. Даже трудно представить, какое это животное. Разве что медведь? Огромный, мощный медведь!» «Мы сейчас как раз обходим соседние дома, чтобы установить, есть ли у кого-то дикие животные», — сказал Трофимов. Я же не сомневался, что этот опрос ничего не даст. Животное явно было не из нашего плана бытия. Об этом можно было сказать и по когтям. Их, судя по следам, было на лапе три, и по характеру укусов. Казалось, будто пасть у загадочного монстра раскрывалась сразу в три стороны, словно лепесток. И я видел на лице санитара смятение. Он тоже понимал это и, кажется, даже не представлял, что писать в отчете. Я еще некоторое время рассматривал Марта, потом спросил у Трофимова, нужна ли от меня еще какая-то помощь, и вышел на улицу. Мне хотелось на воздух. Я уже не сомневался, что убийство Марта связано с нашим делом. Кто-то хочет запугать нас? Или устраняет по одному тех, кто способен противостоять злу? Сначала Калинин, теперь Март. Дальше я? С Калининым тоже мутная история. Он явно замешан в краже Кристалла. Думаю, он был исполнителем в руках чьего-то разума, и после того, как сделал свое дело, был устранен. А еще я понимал, что сущность, совершившая все это, очень сильна. Она не из этого мира и готовит вторжение. Сколько таких скрытых точек входа в вире закрытой двери она сотворила? Одну, две, десять, сто? Я даже приблизительно не мог на это ответить, и это меня сейчас сильно напрягало. Звякнул телефон, вырывая меня из задумчивости. Это была Смит. «Александр, ты должен приехать», — без всякого приветствия сказала глава школы. «Что-то случилось? С вами все в порядке?» — обеспокоенно выпалил я. «Со мной все хорошо», — ответила Смит. «Не переживай. Прости меня за порывы эмоций. Просто я сидела над твоим заданием, и вот, наконец, оно получилось. Думала, тебе эта информация пригодится, там есть на что посмотреть. В общем, приезжай». И положила трубку. Я, конечно же, отложил все дела и рванул к Смит. Зная ее способность докапываться до самой сути вещей, я не сомневался, что она действительно обнаружила что-то нужное, важное. К госпоже Смит я прибыл минут через двадцать. Она уже ждала меня у порога, нетерпеливо заламывая пальцы и хрустя костяшками. Такой я видел ее впервые. Я, признаться, не знаю, будет ли информация о тебе полезной, но она уникальная, честное слово. Никогда такого не видела. Проходи. Прямо в мой кабинет. Мы прошли по длинному коридору. Оказались в просторной комнате госпожи Смит. Здесь я всегда чувствовал себя каким-то маленьким, совсем крохотным. Огромные сводчатые потолки и массивные стеллажи, до самого верха заставленные массивными фолиантами, заставляли любого невольно вжать голову в плечи. Рассматривая корешки книг, я невольно зачитался. Коллекция была знатной. Тут тебе и ведьмины обряды Юдаха, и культы Озварна, и гексограммы времени, и даже запрещенные специальным государственным указом обряды и ритуалы малых народов Севера, про которые я только знал, что там описаны две тысячи способов пыток. «Я долго корпела над твоим заданием», — произнесла Смит, подходя к своему столу, на котором были разложены все возможные принадлежности, от свечей до ритуальных ножей. Было видно, что госпожа Смит скрупулезно и ответственно подошла к своему делу. «Я разбиралась, снимала слой за слоем, практически ювелирная работа была проделана», — не без гордости ответила Смит. «В какой-то момент даже стало интересно, школьные свои годы вспомнила». Глава школы смахнула скупую слезу. Ты, надо отметить, тоже постарался на славу и сделал слепок очень качественный. Все семь слоев памяти поймал в этого сияния. Я всегда говорила, что в нашей школе самые лучшие ученики. Вот в школе Протулина ни один школяр даже до третьего слоя не может такое повторить. Впрочем, я отвлеклась. Вот что я обнаружила, когда добралась до последнего седьмого слоя. Смит провела в воздухе рукой, выписывая какой-то элегантный символ округлой формы. Воздух подсветился желтоватым мягким свечением, и прямо передо мной вдруг возник полупрозрачный шар, словно бы из хрусталя. Он был тонок, хрупок, и даже мое дыхание заставляло подрагивать его грани. «Это воспоминание злости», — прошептала Смит. «Что это такое?» «Очень тонкая штука. Признаться, я такое вижу второй раз в жизни. Злость — это мощная эмоция». Для людей, кто имеет большие внутренние силы, эта эмоция может стать неким подобием конструкта, хотя таковым не является. Чем больше злости, тем больше отпечаток в ткани бытия она оставляет. Так называемое воспоминание злости. Образно можно сказать, что злость имеет форму иглы, и вот эта самая игла записывает на ткань бытия воспоминания, которые породили ее. Как граммофонная пластинка, понимаешь? Я кивнул, хотя на самом деле ни черта не понял. Спросил. «И что же вы увидели?» Смит загадочно улыбнулась. Потом достала из кармашка небольшой пузырек с алой жидкостью внутри, открыла его и капнула на сферу. Шар тут же задрожал сильней, и мне показалось, что он сейчас лопнет, как мыльный пузырь, но шар не лопнул, а окрасился в кроваво-красный цвет. Раздался звук, похожий на стон демона. Мне даже стало не по себе. Я глянул на Смит и удивился. Причиной звука была она сама. Женщина произносила какие-то причудливые формулы, явно на чужом языке. Я понял, что сейчас происходит очень сложный и тонкий процесс, потому что уловил тонкие нити конструктов, витающие в воздухе. «Интересно, где она взяла силы для создания всего этого?» — подумал я. И тут же нашел ответ на свой вопрос. В углу на полу лежал молоток и раскрашенный до состояния пыли изумрудный кристалл. Смит пожертвовала старыми запасами ради меня. За такой кристалл, хранящий немало силы, на рынке дают приличную сумму. Нужно будет отблагодарить госпожу Смит и попытаться как-то компенсировать затраты, хотя едва ли она примет деньги. Хозяйка школы тем временем продолжала шептать жуткие непонятные слова, от которых у меня на затылке шевелились волосы. Красная сфера, висящая прямо в воздухе, начала расти. Внутри нее стал клубиться сизый дым, сквозь который проскальзывали тени. Казалось, что там появились живые существа. Я присмотрелся и раскрыл от удивления рот. Там внутри шара были маленькие человечки. Это образы, — подсказала Смит, увидев немой вопрос в моих глазах. «Смотри!» Я увидел мрачную комнату, деревянные полы, лучины, шкуры, висящие на стенах. Мне показалось, что я уже раньше видел все это. В комнате было двое. Это первый император Иван. — прошептала Смит, кивая на могучего человека, сидящего на троне. — А там я присмотрелся. «Пес — Пёс? Смит пожала плечами. — Возможно, его страж. — Ты сам выбрал такую судьбу, — прогремел император Иван. — Так что не обижайся на это. Пёс держался уверенно и смотрел на хозяина прямо. Красные глаза пылали злобой. — Я просил, — произнес пёс, — и получил ответ Бурислав. — пробасил император. — Что тебе было непонятно в нем? — Я хотел... Вот именно. Хотел. И тебе было плевать на все. Ты сам выбрал свой путь. Прощай. Император взял в руки посох и ударил им об пол. И в ту же секунду мощный, очень мощный поток силы объял пса. Бурислав взвыл, а потом вдруг заскрежетал клыками. Жуткий звук заставил вздрогнуть даже меня. Потом картинка исчезла. Тьма заполнила шар. «Что это значит?» — спросил я, когда иллюзия закончилась. «Откуда же я знаю?» — пожала плечами Смит. «Эта информация была скрыта в том свете, который ты увидел. Я же говорю, воспоминания злости, но сам факт того, что нам удалось поднять с седьмого слоя такую информацию, просто удивителен». «Она как-то связана с тем, что происходит», — задумчиво произнес я. «Сомнительно», — ответила Смит. «Император Иван умер очень давно. Как это может быть связано?» «Пока не знаю», — пожал я плечами. Но след вплетенный в свечение не случайность. Что известно про императора Ивана? Смит посмотрела на меня с таким упрёком, что мне стало стыдно. «Вижу, что господин Решетников очень плохо преподавал вам историю. Признаюсь, это не его вина, что я мало что знаю по истории. Честно сказал я. Я прогуливал историю». «Мда...» — протянула Смит. Император Иван был первым, кто вступил на престол именно в качестве императора Российской империи. До него были князья. Каждый правил своим уделом, и, в общем, ничего хорошего не было. Но именно император Иван объединил все земли под одно государство. Иногда силой, иногда умелыми переговорами. Иногда мелкие феодалы сами с радостью соглашались вступить в союз, особенно граничные. Хватало там проблем». Но, конечно же, умения императора были в том, что он один из первых смог пробудить свой дар. «А про пса что известно?» Смит пожала плечами. «Имя Бурислав мне ничего не говорит», — ответила она. «На страницах истории следа его нет. Хотя, постой. На одной гравюре, очень старой, я помню одно изображение». Хозяйка комнаты подошла к полке с книгами. Начала искать. «Это было где-то здесь. Где же? Ага». «Вот он». Она достала с верхней полки пыльную книгу, раскрыла ее на середине, принялась листать. «Что это?» — спросил я. «История государства российского», — ответила Смит. «В редакции Карамзина. Тут где-то было это... Вот!» Она показала мне гравюру. На ней был изображен император Иван, немного грубовато, но похоже на того, что я видел в шаре. Рядом с императором в ногах лежал пес. А вот и необычная говорящая собака, которую мы видели. Больше я нигде такого не видела, словно все упоминания о нем вычистили. Я задумался. Вновь посмотрел на гравюру. Я помнил образы, которые мне преподнес Ахинда. Там тоже был император, тогда еще князь одного из острогов, и пес Бурислав. Император создал кристалл отчизны, точнее наполнил принесенную ему форму своей волей, безграничной и великой оттуда и идет история одаренных теперь вот это что же все это объединяет создателя кристалла и его похитителя это одно лицо император похитил свое создание только вот зачем да и мертв он уже давно вопросы одни сплошные вопросы и нет на них ответа кажется я зашел в тупик март мертв все нити обрываются и куда двигаться дальше нет даже понимания «Идти с толпой войска на скрытую деревню?» «Нет, большая вероятность того, что рыбка покрупней, просто скроется. Тут нужно разработать план». Я поблагодарил Смит и вышел на улицу. Нужно было идти к императору и докладывать обо всем, начиная со смерти Калинина, падения в разломы между и заканчивая скрытой деревней и убийством Марта. Возможно, он что-то подскажет. Я вышел на улицу и увидел стоящих людей». Это были не простые прохожие или случайные зеваки. Они пришли ко мне. Все в черном, у всех оружие. Грозная армия. В середине толпы стоял крепкий паренек. Лысая голова, сломанный, смотрящий чуть в сторону нос, квадратный подбородок. Все говорило о том, что главарь не привык общаться простой дипломатией и словами. «Господин Пушкин», — произнес глава рода, делая шаг вперед. «Это я», — ответил я, готовый вступить немедленно в схватку. «Меня зовут Григорий Стравинский. Я глава клана Огненных Василисков. Мы пришли поговорить с вами». Оружие в руках клановцев не внушало доверия к теме разговора.